«Все вы вооружены?» — спросил Дон Хусто. «Не беспокойтесь», — ответил москит. «Пошли». И Дон Хусто зашагал вперед, ведя за собой четверых висельников. Свернув на улицу Такуба, они прошли, не останавливаясь до самого конца города, пока не уперлись в ограду заброшенной фермы. За оградой росли деревья, смутно выделяясь на мрачном небосводе. Кругом никаких признаков жизни, ни луча света, ни собачьего лая, ни крика петуха, ни человеческого голоса, ничего. Дон Хуст отыскал на земле камень и три раза сильно ударил в ворота. Прошло много времени, никто не открывал. Он снова постучал, но только на третий раз где-то в глубине послышался женский голос — «Иду, иду!» «Слава Богу!» — сказал Дон Хуста, когда женщина открыла створку ворот. «Я уж думал, что все вы здесь вымерли или оглохли». «Нет, сеньор, муж пошел за лошадьми, он сказал, уже пора. Проходите, сеньоры». Все вошли, и женщина снова заперла ворот. «Сюда!» — сказала она, и повела их за собой, освещая путь сальной свечкой, которую держала в руке. Они попали сначала в патио, со всех сторон окруженный низкими грубо сложенными кирпичными арками. Во дворе кучами лежала земля, кое-где поросшая овсом, мрачные закопченные стены, погасившаяся крыша, покрытые мхом карнизы. Женщина повела их в узкий темный проход между двумя изгородями. Порыв ветра, зловещим стоном задул свечу. «Веселое местечко!» — с досадой сказал Дон Хуста. «Следуйте за мной, сеньоры!» — откликнулась женщина. «Вам нечего бояться!» Дон Хуста и его люди, спотыкаясь на каждом шагу, потянулись за женщиной и вышли, наконец, в большой загон. Там... В неверном свете звезд двигались какие-то темные тени. «Мануэль! Мануэль!» — крикнула женщина. «Чего тебе?» — отозвался вдалеке чей-то голос. «Пришли сеньоры! Иду!» Вскоре перед ними появился высокий человек в белых штанах и рубахе, без куртки и шляпы. «Добрый вечер, Мануэль!» «Добрый вечер, сеньор!» — Лошади готовы? — Да, сеньор. Веди их сюда. Человек скрылся и вскоре появился вновь, ведя на поводу двух лошадей. — Это, — сказал он, указывая на одну из них, — для сеньора начальника. Москит, не дожидаясь приглашения, легко вскочил в седло. «Хороша — Хороша! — воскликнул он, погорцевав на месте. — Хороша! Это мне годится. Мне тоже, сказал его товарищ, сев на своего коня. Остальным лошади тоже пришлись по вкусу. Тогда в путь. И да поможет нам Бог, произнес Дон Хуста. Ты знаешь, что надо делать, москит? Карета? Да, сеньор? А как нам выбраться отсюда? «Сейчас покажу», — сказал Мануэль и подвел одну из лошадей к воротам, выходившим в поль. «По этой дороге попадете прямо в Чапультепек, а там уж сами знаете, куда вам ехать». «Прощай», — сказал москит и пришпорил коня. «Прощай», — ответил Мануэль и пропустил товарищей Лукаса за ворот. По дороге...